Глава 85 14 лет назад В этот раз убежать отец не пытался Поначалу, увидев следователя, идущего рядом с Тимофеем, вскочил А ты еще кто? Что тебе надо от моего... Полицейская форма парне, который вошел в гостиную вслед за ними, говорила, видимо, сама за себя А следователь был одет в штатское Капитан Дитрих Бикель, вот мое удостоверение Господин Бурлаков? Да, я Вы арестованы по подозрению в попытке шантажа Что? Отец перевел взгляд на маму Он всегда так делал, когда не понимал чужую речь А мама смертельно побледнела и застыла Даже слеза, скатывающаяся по ее щеке, замерла, будто в раз замерзла Он говорит, что ты арестован за попытку шантажа Это ведь ты писал письма Штефану Тихо! Вы не можете в присутствии представителей органов правопорядка разговаривать на русском языке, которого я не понимаю Это может быть расценено как попытка ввести следствие в заблуждение Следователь повернулся к маме Фрау, верно ли я понимаю, что вы говорите на обоих языках? Сможете выступить в качестве переводчика? Или же предпочтете проследовать в участок, где переводчик будет предоставлен вам и вашему бывшему супругу в официальном порядке? Мне? М меня в участок? Ну, почему меня?» а, «Подождите! Она ни при чем! Это все я! Я один иноват. виноват!» «Что ж, излагайте вашу версию. Разрешите присесть, фрау?» «Да-да, конечно!» Теперь она смотрела на Тимофея. Со знакомым выражением лица, в ожидании неприятностей. Отец смотрел иначе, отчаянно обреченно. Так мог бы смотреть человек... услышавший от врача подтверждение смертельного диагноза. Теперь уж точно все. И в то же время в его взгляде читалось облегчение. Муки неизвестности закончились. Надежда не осталась, но не осталось и выматывающего душу ожидания. Это я убил Штефана.